Этот вопрос вызывает общий интерес, отвлекает от зубра. Впрочем, дела давно минувших дней занимают их недолго. У них идут свои битвы. Лысенковщина – история такая абсурдная, что они не понимают торжества старших, не остывшего их гнева. А зубре им интереснее. Каждый что-то хранит в памяти о нем и преподносит мне как сувенир. Вскоре спор перекинулся на тему, можно ли считать, что пиковая дама – трагедия не ньютоновской науки. Я вот делаю так, должно из этого получиться что-то, а не получается. От этого можно с ума сойти. Слушая их, я обнаруживаю словечки, обороты речи, заимствованные у зубра, незаметно для себя. Они усвоили его манеру мыслить. По крайней мере, еще одно поколение он проживет, разобранный их душами». Все мы состоим из чьих-то советов, примеров, кому-то следуем, кого-то повторяем. Зубра осталось много. Казалось, он тратил себя нерасчетливо, ничего подобного. Это был, пожалуй, самый верный способ передать себя другим. Как он говорил, наше поколение должно все лучшее передать следующему, а там как получится».